Георгий Владимирович с головой окунулся в работу. Его пригласили читать лекции в Гарвардском, Колумбийском, Чикагском университетах. В 1933 году в Лондоне на английском языке вышла его книга «Ленин. Красный диктатор», которую ему заказал директор Гуверовского института, его старый знакомый по Петербургу Голдер. Вернадский ведет переписку с коллегами, оставшимися в Праге, пытается наладить сбор средств для института имени Кондакова. Пашута. Указанное сочинение. Страница 35. 30-е годы. Время расцвета творческих сил Вернадского. Он пишет монографии «Русская революция. 1917-1932». Политическая и дипломатическая истории России. Его избирают членом Американской Академии Средних Веков. На русском языке выходят работы Вернадского «Опыт истории Евразии» с VI века до настоящего времени, 1934 и «Звенья русской культуры» 1938, в которых Георгий Владимирович продолжал развивать идею взаимодействия природных и социальных факторов в русской истории, впервые высказанную в книге «Начертания русской истории». В то же время Вернадским и его близким другом, профессором Гарвардского университета Михаил Михайловичем Карповичем был задуман грандиозный по своему масштабу проект «Создание многотомной истории России». По замыслу авторов, серия должна была состоять из 10 томов. Первые шесть. До создания Российской империи пишет Вернадский. Следующие четыре. С начала XIX по XX век включительно, Карпович. Несмотря на то, что проект был совместным, авторы в предисловии к первому тому подчеркнули, что каждый из них несет персональную ответственность за свою работу. Вернадский написал пять книг. Первый том «Древняя Русь» вышел в 1943 году. Второй «Киевская Русь» в 1948. В 1953 году появился третий «Монголы и Русь». Спустя пять лет в 1958 году четвертый «Россия на пороге нового времени» и в конце 60-х в 1968 году Пятый московское царство. Смерть Михаил Михайльча в 1959 году помешала завершить проект. И историей России Вернадского и Карповича осталась историей одного Вернадского. Нужда в подобном издании была очевидна так как в течение последних десятилетий в области русской истории имело место внушительное накопление новых материалов-первоисточников. И в монографической литературе, как в России, так и в других странах, выявилось много новых существенных точек зрения. Авторы задались целью систематически представить общий ход русской истории широким использованием вновь собранного материала, так же, как и результатов специальных научных исследований. Грандиозность идеи заключалась в том, что Вернадский впервые в зарубежной литературе, в одиночку, решился проанализировать и синтезировать результаты исследований советских историков того времени. В самом Союзе в этот период аналогов, подобному проекту не существовало, а история СССР с древнейших времен, над которой трудился весь цвет советской исторической науки, появилась гораздо позже и в незавершенном виде. Вернадский выступал не только в роли интерпретатора и популяризатора русской истории и советской исторической науки. В своей истории он развивал историческую концепцию, изложенную им в более ранних работах. Идея взаимосвязи природы и общества как главного двигателя всемирно-исторического процесса